Глава девятая. Свадьбы в семье Тейлоров стали важной вехой в моей карьере. Именно там я познакомился с учителем музыки Томпсоном. Он позволил мне называть себя так, ибо я не мог выговорить его настоящего имени. Томпсон – добродушный и хорошо образованный микроб. Был из рода палочных бактерий, разбивающихся в сметане. Его привлекло мое пение, столь необычное для здешних мест. Он сам подошел ко мне и представился. Радость мою трудно описать словами. Я давно тосковал по интеллектуальному общению. Вскоре мы сделались близкими друзьями. Томпсон не был важной персоной и не мог содействовать моему преуспеванию в делах. Но он ввел меня в круг своих образованных друзей, оказав мне тем самым большую услугу. Среди них было несколько ученых не очень высокого ранга. Был ли я счастлив? «Разумеется, и очень благодарен Томпсону. Мы были молоды, полны энтузиазма и никогда не упускали случая встретиться. Собирались в дружеском кругу, как только удавалось выкроить время от насущных забот, и в счастливом содружестве стремились раскрыть тайны природы. Иногда мы урывали денек-другой на службе, и бросив магазин, бухгалтерию, шарманку и прочие занятия, отправлялись на экскурсии». Ботанические, зоологические, ихтеологические, энтомологические, палеонтологические. Время год за годом летело весело и порой нам удавалось сделать какое-нибудь счастливое открытие. Так продолжалось 10 лет. И вот наступил день, когда было совершено величайшее открытие, о котором я уже упоминал. Были найдены окаменевшие останки балахи.